Я хорошо помню, что именно Андрей Стрекотин стоял у пулемета в нижних комнатах. Это я очень хорошо помню. Он все обязательно видел. Спрашивал я из столов также и Медведева. Оба они со Стрекотиным говорили согласно и рассказали следующее. Вечером Юровский сказал Медведеву, что царская семья ночью будет расстреляна и приказал предупредить об этом рабочих и отобрать у постовых револьверы. Пашка Медведев приказание Юровского в точности исполнил, револьверы отобрал, передал их Юровскому, а команду предупредил о расстреле царской семьи часов в 11 вечера. В 12 часов ночи Юровский стал будить царскую семью, потребовав, чтобы они все оделись и зашли в нижние комнаты. По словам Медведева, Юровский будто бы такие объяснения привел царской семье. «Ночь будет опасная, то есть, как я понимаю, он им сказал, что в верхнем этаже... Будет находиться опасно на случай, может быть, стрельбы на улицах, и поэтому потребовал, чтобы они все сошли вниз. Они требования Юровского исполнили и сошли все вниз. Здесь были сам государь, государиня, наследник, все четыре дочери, доктор, лакей, горничная, повар. Мальчика же Юровский суток, кажется, за полтора приказал увезти в помещение нашей команды, где я его видел до убийства сам. Всех их привели в ту самую комнату, где в стенах и в полу было много следов пуль. Встали они все в два ряда и немного углом вдоль не одной, а двух стен. Сам Юровский стал читать им какую-то бумагу. Господин не дослушал и спросил у Юровского: "Что?" А он, по словам Пашки, поднял руку с револьвером и ответил господину, показывая ему револьвер: "Вот что". Пашка сам мне рассказывал, что он выпустил пули Две-три в государя и в других лиц, кого они расстреливали. Показываю сущую правду. Ничего вовсе он мне не говорил, что он будто бы сам не стрелял, а выходил слушать выстрелы наружу. Это он врет. Когда их всех расстреляли, Андрей Стрекотин, как он мне сам говорил, снял с них все драгоценности. Их тут же отобрал Геровский и унес наверх. После этого их всех навалили на грузовой автомобиль, кажется, один, и куда-то увезли. Шофером был на этом автомобиле рабочий с Злаказовской фабрики Люханов. Об этом я вам передаю со слов Медведева. По какому направлению их увезли, не знаю. Этого тогда не знал, должно быть, и сам Медведев, потому что обставило это дело героически тайной. Охранник Анатолий Александрович Якимов родом из Юговского завода Пермского уезда. По профессии токарь, работал на Мотовильхинском заводе. Ушел на войну добровольцем после переворота 1917 года. Он член полкового комитета в 494-м Верейском полку. После развала фронта приехал на родину и поступил на фабрику из Лаказовых в Екатеринбурге. В охрану пошел из-за легкой работы и хорошего жалования. По натуре неуравновешенный протестант. Мечтал о лучшей жизни и считал царя врагом народа. Осуждал большевистский террор, но до конца оставался в охране и занимал начальнический пост, разводящего. Ушел вместе с красными при оставлении Екатеринбурга. Но когда они оставили и перь, не пошел за ними и в рядах армии и адмирала дрался с ними. Здесь его отыскал и задержал агент Алексеев. Якимов объяснил у меня на допросе. 15 июля в понедельник у нас в нашей казарме в доме Попова появился мальчик, который жил при царской семье и катал в коляске наследника. Я так даже обратил на это внимание. Вероятно, и другие охранники также на это обратили внимание. Однако никто не знал, что это означает, почему к нам перевели мальчика. Сделано же это было, безусловно, по приказанию Юровского. 16 июля я был дежурным разводящим. Я дежурил тогда с двух часов дня, когда... До 10 часов вечера. В 10 часов я поставил постовых на все посты. Пост номер 3 во дворе дома у калитки занял брусиянин. Пост номер 4 у калитки в заборе, вблизи парадного крыльца, ведущего вверх на этаж, занял лесников. Пост номер 7 в старой будке между стенами дома и внутренним забором занял Деревягин. Пост номер 8 в саду занял клещёв. Посты, которых я поставил в 10 часов вечера, должны были сменяться в 2 часа ночи уже новым возводящим, которому я сдал дежурство, Константином Добрыниным. Сдав дежурство, я ушёл в свою казарму. Помню, что я пил чай, а потом лёг спать. Лёчь я должно быть часов в 11.